Глава шестая. Зарядиевские лавки. Мясо, рыба, блины, пряники. В Зарядье славилась головная лавка Кастальского. При этой лавке имелась комната в виде столовой, где можно было получить на 10-15 копеек горячей ветчины, мозгов и сосисок. А в посты — белуги или осетрины с хреном на красном уксусе. К закускам подавалась сайка или калач. Ветчиной Акостальский славился, и многие москвичи заказывали у него окорока к Пасхе. Окорок к пасхальному столу у москвичей считался необходимостью, как к Рождеству поросенок. Был и другой поставщик ветчины на купечество. Это Арсентьич. У него в Черкасском переулке на Ильинке был трактир. Ветчина Арсентича по своему засолу и выдержке, славилась даже за пределами Москвы. Кроме поименованных радостей, к услугам мастерового люда на улицах стояли и другие торговцы. Рубцами, завернутыми в трубки и обвязанными мочалой, горячими кишками, начиненными гречневой кашей и обжаренными в бараньем сале. Все эти снеди продавались в мясоеды, А в посты торговцы выходили с гороховым киселем, вылитым и застуженным прямо в лотках. Сладков продавались гречневики, или как их произносили, грешники. Они выпекались из гречневой муки, в особых глиняных формочках. Гречневик представлял из себя обжаренный со всех сторон столбик высотой вершка в два. К одному концу он был уже, к другому шире. На копейку торговец отпускал пару гречневиков. При этом он разрезал их вдоль и из бутылки с постным маслом, заткнутой пробкой, сквозь которую было пропущено гусиное перо, поливал внутренность гречневика маслом и посыпал солью. Гречневики были вкусны в горячем виде. Холодные же служили торговцам для другой цели. Они из них устраивали особую игру. Игра эта состояла вот в чем. На лотке был вырезан кружок. Вережка в два в диаметре. В середину этого кружка оставился гречневик с широким основанием к низу. Сверху на гречневик клалась копейка. Надо было ударить ножом по гречневику так, чтобы он вылетел из кружка вместе с копейкой. Игра эта требовала особой сноровки и расчёта силы удара, потому что гречневик большей части от удара вылетал, а копейка падала в кружок. Это означало проигрыш, и копейка поступала в пользу торговца. Если же копейка вылетала из кружка, играющий получал бесплатно гречневик. Посты, особенно Великим постом, было много торговцев блинами. Их выносили из пекарни наложенными стопками на небольшие ручные лоточки, ничем не прикрытые. От них валил пар и прельщал покупателей луковым запахом. В скоромные дни блины выносились в закрытых ящиках. Скоромные блины были выпечены с яйцами и смазаны топлёным маслом. Те и другие блины стоили по одной копейке штука. Все эти торговцы имели стоянки в таких местах, где было больше мастерового люда или около стоянок ломовых извозчиков, на углах переулков, на площадях и около питейных заведений то есть кабаков, где всю эту снеть покупали на закуску заходившие в кабаки, в которых водка продавалась распивочно и на вынос. Как значилось на вывесках этих кабаков? Так можно было подойти к стойке и за пятачок выпить стакан водки. Закуски во многих кабаках не полагалось никакой, кроме кусочка черного хлеба с солью. Но к настойкам и наливкам давались на закуску крохотные мятные прянички. Эти прянички напомнили мне моё детство. Когда мне было 6-7 лет, отец брал меня по субботам с собой в баню. Ездили мы всегда на извозчике. Против нашего дома, на углу Псковского переулка, имел стоянку извозчик Юрцев. Летом он крестьянствовал в деревне, а по зимам приезжал в Москву извозничать. Такие извозчики назывались «зимниками» и «кашниками». Юрцев был небольшого роста, добродушный старичок. И лошадка у него была небольшая крестьянская. Все зарядские жители знали Юрцева. И он знал всех. Нанимали его, не торгуясь. И он не брал лишнего. Из зарядья до суконных бань, около каменного моста ему платили 2 гривны. За эту же цену он отвозил и обратно, дожидаясь на банном дворе, пока седок вымоется в бане. Бывало, выходим мы из бани. Юрцев увидит нас и кричит: Здесь я, пожалуйте, с легким паром. Садимся в санки, едем по Софийской набережной. По дороге свертываем в переулок, который ведет на болотную площадь. В этом переулке находилось распивочное питейное заведение. Подъезжаем к нему. Отец с Юрцевым уходит в заведение а я остаюсь караулить лошадь. Сижу в санках, держу узелок с бельем, завязанным в ситцевый платок, и веник, которым отец парился в бане. Отец всегда привозил из бани веник для домашних надобностей. Пол выметать. Веники продавались в банях по копейке штука. Через минут десять отец с Юрцевым выходили из заведения и выносили мне несколько мятных пряников. Мы ехали по Софийской набережной. Я сидела рядом с отцом. Воротник моей шубы был поднят и сверху повязан с ситцевым платком, чтобы не простудиться. Когда проезжали мимо большого дома Кокоревского подворья, я наблюдал, как в окнах нижнего этажа отражаются огоньки зажженных керосиновых ламп в уличных фонарях. Огоньки тянулись длинной лентой и то поднимались, то опускались